«Интерлюдия. Мы провели вместе четыре луны, и это были самые счастливые луны в моей жизни», – произнес Дегати, опорожнив очередной кубок. «Не сразу, не с первых дней, но я узнал ее настоящую. Она была демоном, но она была особенная». «И больше вы не встречались?» – спросил Бельзидор с живым интересом. «Встречались пару раз», – неохотно ответил Дигати. «Но это уже к рассказу не относится. Ты ведь закончила рассказ, Янк Ван Хофен?» «Закончил», – кивнул старый Гахерим, самопорожняя кружку пива. «Долгая была байка, у меня аж в горле пересохла. Может, следующую расскажет кто-то из вас?» «Ну же, пополните мою коллекцию чем-нибудь интересным. Какой-нибудь романтичной историей». Можно со счастливым концом, можно с печальным на ваше усмотрение Бельзидор задумался он разумеется тоже знал уйму историй, в том числе и романтичных. я знаю одну постучал о стойку пустым бокалом дегати из старых времен мой дедушка был историком хотел даже написать детальную хронику всей мистерии. Он к ней так и не приступил, правда. Но мечту лелеял всю жизнь. И когда я был маленьким, он рассказывал мне кучу байк из старых времен. Некоторые довольно занимательные. «Превосходно, мэтр Дегати. Мы с лордом Бельзидором счастливы будем послушать», — подлил ему еще Янг Фанхофен. «Карпаччо? Оливок?» «Как называется ваша история?» Хм... Называется... Ну, скажем... м Рыцарь и Ведьма. Прекрасное название. Сразу настраивает на нужный лад. Спасибо. Так вот, началось с того, что один рыцарь сражался со злым великаном. Подождите, мэтр, перебил Янг Ван Хофен. Вы не назвали время и место действия. Всегда начинайте рассказ с этого. «Ну, хорошо. Давным-давно, в одном далеком королевстве... Мы тут не сказки рассказываем, а совершенно правдивые истории», – покачал головой Янк Ван Хофен. «Точное время и место действия. Моя корчма, мои правила». «Послушайте, но я не знаю точных времени и места действия», – возмутился Дегатти. «Тогда выдумайте их, право же». Хорошо-хорошо. Это было в смутную эпоху задолго до основания мистерии, в году, допустим, в 1060 до новой эпохи. Но я не уверен в датировке на 100%, так что на самом деле там плюс-минус десяток лет. А место, кажется, то королевство называлось Ларватораном. Кстати, Корчмарь, у тебя тут можно курить? Можно-можно. Тогда я закурю. Достал трубку Дегати. История довольно длинная.